Глава пятнадцатая. Алита. Алита сидела за туалетным столиком и расчесывала гребешком волосы. Ее любопытный взгляд блуждал по спальне. Девушка рассматривала то узор на стенного украшения, то растительный орнамент на кованой раме зеркала в полный рост, то расписную каминную полку. От этого плавные движения руки становились прерывистыми. Время от времени драконица замирала. Ей чузились чьи-то шаги совсем рядом возле двери. Прислушиваясь, она убеждала, что это только игра воображения, и продолжала заниматься делом. «Вероятно, никто не зайдет, если не позвать», — подумала принцесса, принимая за следующий молочного цвета локон. Вчера, оказавшись в своих покоях, Алита познакомилась с двумя личными горничными — Лорой и Вардой. Обе являлись представительницами человеческой расы. Первая была невысокой молоденькой девушкой хрупкого телосложения. Светлую кожу лица покрывали мелкие веснушки, а рыжие волосы переливались всеми оттенками красного. Ее голубые глаза испуганно смотрели на ледяную драконицу, а щеки наливались румянцем. При встрече... Принцесса заметила на шее у служанки красные волнительные пятна, которые бесконтрольно появлялись и у нее самой в тревожных ситуациях. Варда же вела себя спокойно и учтиво. Она была чуть выше Лоры и намного старше. Обладала крепким телосложением, темными волосами, с седыми прятками и приветливой добродушной улыбкой, чем напомнила принцессе кухарку Анну. Горничным, которые всячески пытались угодить новой госпоже, еще надо было привыкнуть, как и к роскошным покоям. Потолки и светло-голубые стены украшались посеребрённым декором, деревянный пол из кремового и серого оттенков древесины складывался в оригинальную мозаику. На первый взгляд могло показаться, что здесь холодно и бездушно, И именно такого мнения Алита придерживалась вчера, решив, что подобная цветовая гамма — насмешка над ее происхождением. Словно кому-то захотелось лишний раз подчеркнуть, что она — ледяная драконица. Однако, проснувшись ранним утром, принцесса пришла в восторг и даже устыдила себя за недавние мысли. В рассветных сумерках спальня приобрела нежную, чарующую атмосферу, а все декоративные украшения, лепнина и отделка воплощали в себе некий общий замысел. Судя по всему, прежняя хозяйка покоев была большой любительницей цветов. Вот только каких? Для принцессы, бывшей затворницы, тонкие изгибы и форма листьев оказались неузнаваемы, но в будущем, Она непременно решила выяснить, какой цветок вдохновлял зодчего на работу. Привлекла Алиту и выполненная из светлых пород древесины роскошная мебель. Туалетный столик, за которым она сидела на мягком табурете, не шел ни в какое сравнение с тем, что стоял в ее спальне в громовом замке. Он не качался, не скрипел, а маленькие ящички были идеально отлажены и без лишних звуков ездили по кованым полозьям. Драконице хватало и легкого движения руки, чтобы закрыть их. Закончив расчесывать волосы, принцесса положила деревянный гребень на лаковую поверхность столика, а затем вновь выдвинула один из ящиков, который оставался пустым, несмотря на разложенный еще с вечера багаж. У нее не было столько вещей, чтобы заполнить все низшие шкатулки, что находились в комнате не говоря уже о гардеробной, где сейчас сиротливо разместились два привезенных с собой наряда. от чего то девушке захотелось поскорее заполнить образовавшиеся пустоты и сделать цветочные покои более уютными и обжитыми. алита задвинула ящик а потом вновь дернула за ручку закрыла Задая ей кто вопрос она бы не смогла ответить чем ее так привлекало это занятие. Раздавшийся трехкратный стук в двери заставил драконицу вздрогнуть. Она быстро поднялась и плотнее закуталась в халат, перевязав ослабевший узел широкого пояса Натальи. Кто там? Ваше высочество, это Лора. Тонким голоском прощебетала горничная из-за двери. Можешь войти. Алита сцепила пальцы. Наблюдая, как рыжеволосая девушка в темно-синей униформе и на крахмаленном переднике заходит в спальню и кланяется в знак приветствия. Дверь она за собой не прикрыла. Ваше Высочество, прошу простить нас, мы не знали, что вы так рано встаете. Извиняющимся тоном проговорила Лора, виновато уставившись в пол. Не стоит переживать. Во сколько вы с вардой просыпаетесь? «В пять утра, госпожа?» «Ага». Выходит, она проснулась с ними в одно время, только стеснялась потревожить, а они не отважились войти. На пороге спальни возникла варда. Вторая горничная тоже поклонилась Алите, которую сильно смущали подобные почести, но матушка говорила, что не стоит нарушать общепринятые формальности, чтобы не создавать беспорядок и праздность в рядах слуг. «Я не требую вставать раньше и...» Протянула драконица, боясь показаться странной. В уме она силилась подобрать слова, чтобы как можно правильнее выразить мысль. «Я не привыкла к обслуге. Я всегда все делала самостоятельно, поэтому нам... нам нужно время, чтобы поладить друг с другом». «Да, Ваше Высочество», — ответила Варда, — а Лора молча кивнула. «Может, чего-нибудь изволите? Приготовить вам ванну? Или желаете нарядиться?» «Сначала ванну». Обнажаться перед посторонними совсем не хотелось, и драконица вежливо попросила оставить ее одну. Ванная комната была выполнена в том же стиле, что и остальная часть покоев, тот же нежно-голубой цвет, те же орнаменты. Окунувшись в теплую воду, Алита призадумалась, что делать дальше. Наверное, стоит нарядиться и ждать. Кто-то же придет? Может король пошлет за ней? Или Кристофер навестит? Во всяком случае, беспричинно покидать отведенные комнаты ей совершенно не хотелось. Из всех предложенных горничными услуг принцесса согласилась только на прическу и помощь в одевании наряда поверх нижнего белья, хотя и здесь она могла справиться самостоятельно. Выбор пал на закрытое изумрудного цвета платье с длинным рукавом. За прическу взялась Варда, и Алита не знала, каким чудным образом горничной удалось собрать ее вьющиеся локоны в изящный пучок на затылке. Несколько коротких прядей остались нетронутыми и обрамляли худое лицо, что очень понравилось драконице. Она выглядела точь-в-точь, точь, как те молодые леди на иллюстрациях в книгах. Резные стрелки напольных часов показывали половину девятого, когда обе горничные оставили Алиту по ее желанию одну. Драконица присела на оббитый жакардовой тканью диван и водила пальчиком вдоль линии узора. Рисунок изображал упавшие в водную гладь корявые ветки с пожелтевшими листьями. Во всяком случае, так оно воспринималось воображением. Прошло примерно минут десять, когда стук в дверь привлек внимание Алиты. «Доброе утро, ваше высочество. По просьбе короля я пришёл сопроводить вас на завтрак», — проговорил лакей после того, как принцесса пригласила его войти. «Хорошо» кивнула драконица, поднимаясь с места. Лицо молодого слуги показалось знакомым. Вроде бы она видела его вчера, но назвать по имени не решилась, чтобы ненароком не обидеть. Выйдя в коридор, Алита заметила, с какой легкостью мужчина закрывает за ней толстые дубовые двери в пятнадцать футов высотой. «Надо будет самой попробовать открыть дверь. Неужели все так просто?» — подумала принцесса, А затем удивилась: с чего тебя стало так интересовать мебель и двери? Лакей двинулся вперед, и драконица пошла вслед за ним, стараясь не гадать, что ее ждет за завтраком. По большей части она разглядывала дворец, стараясь запомнить путь, выбрав в качестве ориентиров картины. Но в итоге сдалась, решив, что ей определенно необходим кто-нибудь, кто проведет по всем помещениям. Первым на ум пришел Кристофер, Но Алита отказалась от этой идеи. Начальник королевской гвардии, вероятно, очень занят, а показать дворец и могла, например, Варда или Лора. На встречу им попались гвардейцы, коих принцесса могла узнать по черным мундирам, слуги в темно-синей униформе. Остальные, видимо, относились к придворным чиновникам, поскольку носили обычную, но очень дорогую одежду. Женщин среди них практически не было. Алита ловила на себе любопытные взгляды. Встречавшиеся почтительно кланялись, многие слегка улыбались. Никто не высказал насмешку и не кинул злое словцо вслед, но справляться с волнением становилось все труднее. Ладони потели, а дрожащие пальцы так и порывались схватить юбку, чтобы измять наглаженную ткань. Сердце сжималось от страха, а ноги неуверенно шагали по деревянному паркету. Вдобавок ее мучил вопрос, куда именно они направляются. Мимо обеденного зала, который драконица узнала по доносящемуся звону посуды, вкусному аромату и разговорам, они уже прошли. Впереди виднелись высокие открытые двери, выходящие в сад. На деле все оказалось проще. Стояла прекрасная, теплая погода, и вся королевская семья собралась за овальным столом на огромной веранде, с которой по ступенькам можно было спуститься в сад. «Вот сейчас я и познакомлюсь с членами моей семьи», — думала принцесса, приближаясь к месту трапезы. «Доброе утро!» — поздоровался Арис и поднялся с места, привлекая внимание остальных. «Дамы!» — Позвольте представить вам леди Алиту, нашу потерянную сестренку. — Доброе утро. Алита старалась говорить как можно увереннее и четче, но язык заплетался. — Моя супруга королева Виктория. Арис представлял по очереди сидящих за столом, и сейчас он указывал на невероятно красивую драконицу с аккуратными чертами лица, черными волосами и смуглой кожей. Они сдержанно улыбнулись друг другу, и Алита заметила выступающий округлый животик королевы Леди Розалия, супруга генерала драконьей гвардии Вильгельма и двоюродная сестра Виктории. Их дочь Илона. Ей всего четыре года. Алита поприветствовала сидящую рядом с королевой драконицу и взглянула на девочку. Та. Явно незаинтересованная в новом знакомстве быстро отвернулась. Принцесса проследила за ее взглядом. От лестницы в сад вела дорожка, с обеих сторон которой росли пышные кусты роз. Над белоснежными цветками порхали разноцветные бабочки. Я рада знакомству, ваше высочество. Розалия поднялась и склонилась. Ее темные глаза слегка косили, но в остальном. Она походила на двоюродную сестру. И представляю тебе наших сестер, продолжал Арис. Леди Клаудия. Драконица с каштанового цвета волосами и зелеными глазами посмотрела на брата, а затем уставилась на вновь обретенную сестру. Она обладала изящными чертами лица, светлой кожей со здоровым румянцем, и парой темных родинок на шее, которые придавали ей шарм. Приятно познакомиться. Ее голос лился точно мед. Теперь у меня еще одна подопечная. Она доброжелательно улыбнулась. Между ними была разница в четыре года, и Алита подумала, что иметь старшую сестру не так уж и плохо. Теперь она может воспользоваться ее советом. Воодушевленная теплым приемом, драконица не заметила фальшивую улыбку сестры. — Леди Вериния. Ей всего четырнадцать, и я заранее должен извиниться за ее поведение. Король представил последнюю незнакомку за столом. Алита посмотрела на младшую сестру, но та, не подняв взгляда, недовольно пробубнила. — Приятно познакомиться. Молодая драконица внешне походила на Клаудию, за исключением разве что кожи. Бугристые прыщики усыпали ее щеки, что было свойственно возрасту. Мне тоже, ответила Алита. Закончив знакомство, она присела на единственный свободный стул между королем и Веринией. Начнем трапезу, хлопнув в ладоши, сказал Айрис, привлекая внимание маленькой Илоны, которая восторженно повторила жест короля. Слуги начали выставлять на стол блюда. Алиту поразило разнообразие. Ведь в громовом замке утром они обходились в основном овсяной кашей на молоке до да чаем или компотом из сушеных ягод. Сейчас же вид жареных сосисок и шампиньонов, в купе с яйцом пашот, приправленным специями и мелко порезанной зеленью, вызвал сильный аппетит, а аромат свежеиспеченного хлеба так и манил откусить хрустящий кусочек. Поначалу никто не разговаривал. Собравшиеся, только искоса бросали взгляды. Внимание Алиты занимала малышка. Илона упорно пыталась справиться с маленькой детской вилочкой, но кусочки омлета никак не желали накалываться. «Алита, расскажите нам что-нибудь из своей жизни». Первый разговор завела королева, и вопрос поставил драконицу в тупик. «Я даже не знаю». — Вики, милая, когда тебе задают подобный вопрос, тебе сразу на ум приходит история из твоей жизни. Вот мне нет, — с улыбкой проговорил Арис. — Ага, то-то при каждом удобном случае ты травишь байки о своих похождениях с твоими приятелями — Крисом, Гербертом и Джорджем, — ответила королева с наигранным упреком в голосе. Услышав знакомое имя, Алита замерла. Совпадение? Или Кристофер действительно был другом Айриса? Так вот, почему он так уверенно говорил, что я понравлюсь брату. Из-за этого они вчера так переглядывались. Принцесса постаралась припомнить еще что-нибудь в подтверждение своей догадки, но Арис продолжил диалог, прервав ее размышления. «А что тут такого? Воспользуюсь случаем и расскажу. Алита ни одной из них не слышала, — весело проговорил король и подмигнул средней сестре. Один раз, например, мы соревновались с Крисом, кто пролетит ниже надводной гладью реки. Я летел так низко, что касался воды, осмотрел, конечно же, на свое отражение, и забыл, что впереди каменный мост, влетел в него со всего маха. Никто не пострадал, Ну, кроме меня и моста, конечно, а еще психики Кристофера. Ох, и влетела же нам тогда!» «Так и по делам. Я помню тот случай. Ваша выходка лишила деревню единственной дороги, соединяющей поселение с большим городом», — норовоучительно ответила Виктория. «И мост был деревянным. Аб каменный ты бы убился». «Ты всегда такая правильная, дорогая!» Арис откинулся на спинку стула и поднял указательный палец вверх. «Но после нашей проделки построили каменный мост, причем не один, так что польза все же была!» Алита не смогла сдержать улыбки, наблюдая за супругами. Они подтрунивали друг над другом, но без зла и укора, а скорее с любовью. Кристофер дружит с ним с детства. «А мне не сказал», — промелькнуло в голове. «Как же много ей предстоит узнать о нем. «Кстати, о Кристофере. Я не видела его с того момента, как он отправился в громовой замок. Ты дал ему очередное поручение?» — поинтересовалась Клаудия. «Разумеется», — коротко ответил Арис. Алита нахмурилась, стараясь не пропустить ни слова. Самой же задать какой-либо вопрос она не решалась. «Очень хочу его увидеть», — не унимаясь, жеманно проговорила Клаудия. «А он обещал тебе встречу?» — неожиданно спросила Виктория, уставившись на драконицу. «Нет», — протянула Клаудия. «Она хотела с ним погулять, но он совершенно не уделяет ей внимания». Он даже не навестил ее после возвращения из громового замка. Вставила ехидное словцо Вериния и, как ни в чем не бывало, закинула кусочек жареного гриба в рот. Алита уставилась перед собой, обдумывая сказанное. «Вот как! Нельзя быть такой доверчивой!» Рука сама разжалась, и вилка улетела на пол. Подоспевший слуга тут же подал ей чистый прибор. Все уставились на драконицу, а Арис хитро заулыбался. А разве нужно обещание, чтобы встретиться? Клаудия проигнорировала замечание Верении. Картина, выдержав паузу, она продолжила: Нет, я думаю, что Кристофер слишком устал. Он провел целый день в пути, заботясь о нашей дорогой сестренке. Кстати говоря, драконица обернулась к Алите. Вы же летели вдвоем. Как вышло, что ты была наедине с Крисом целый день? Так получилось? Еле выдавила из себя пунцовая отстыда Алита. Она и представить не могла, что ей зададут такой нескромный вопрос. Неужели? Клаудия смотрела на нее с легким прищуром. Ты что, завидуешь? усмехнулась Верения. — Но там у остальных гвардейцев возникли срочные дела. Алита комкала в руках салфетку, надеясь, что больше вопросов не последует. Виктория покачала головой, посмотрев на Алиту в упор, на что Клаудия пожала плечами и слегка улыбнулась. — Боюсь, это моя вина, — начал король. — Я не думал о правилах приличия, когда отправил за сестрой только гвардейцев. По-хорошему, ее должна была бы сопровождать компаньонка, но в тот момент эта идея показалась мне не слишком благонадежной. Какой ты неосмотрительный! Клаудия картинно покачала головой. Оставил сестру наедине с Кристофером. Алите захотелось возмутиться, но язык будто прирос к небу. От волнения она уже разорвала уголок салфетки. Драконица чувствовала себя обманутой, только еще не могла разобраться, кто пытался ее надурить — сестра или Кристофер. Вот тут я готов с тобой поспорить, поскольку Крису я доверяю больше, чем кому-либо, поэтому беспокоиться не о чем. Конечно, конечно, отмахнулась Клаудия с хитрой улыбкой на губах. Охотно верю. Да и Алита. Она вновь повернулась к сестре. «Мы ведь не будем ссориться из-за него». «Правильно?» «Мы ведь в самом начале нашей сестринской дружбы». «Не будем», — выдавила из себя Алита. Я отчаянно захотелась подняться из-за стола и уйти отсюда как можно дальше. На краткий миг она испытала неприязнь ко всем присутствующим, и драконица приложила немалое усилие, чтобы побороть это чувство. «Так что, может, поведаете нам какую-нибудь историю?» — повторила королева, обращаясь к драконице. Алита понимала, что в этот раз должна сказать что-нибудь содержательное. «Но раз прозвучала такая история, то я расскажу похожую». «В детстве у меня была кошка. Она забралась на третий этаж полуразрушенной башни и мяукала, сидя в оконном проеме. Я полезла за ней и упала. Руки соскользнули, а кошка прекрасно спустилась сама». «Ха! Эти кошки такие! Прекрасная история!» Арис выпил стакан сока чуть ли не одним глотком. — -да", выдавила Виктория. — Вы с братом похожи. — Не сердись, Вики. По-хорошему так и должно быть. Я тоже за кошкой лазал, только на дерево, — ответил Арис и снова подмигнул Алите. Драконица улыбнулась королю и продолжила трапезу. Как только Илона проживала последний кусочек, она прытко соскочила со стула. Девчушка небрежно расправила коротенькое платьице маленькими ручонками и устремилась в сад, подпрыгивая чуть ли не на каждом шагу. Вслед за ней поспешила нянечка, которая стояла среди слуг, готовая в любой момент позаботиться о ребенке. Не уходите далеко, я сейчас присоединюсь к вам, крикнула Розалия, поднимаясь с места. Да, оставь это дело няне. Побудь с нами. — сказала Виктория и потянула свою двоюродную сестру за руку. — Не могу же я позволить няне заменить себя. Мне нравится заниматься дочерью. Она пытается вырастить в саду желудь, а сегодня день полива. Так что прошу нас извинить. Розалия быстрым шагом направилась к ступенькам, ведущим в сад. — Она заботливая мать, — сказал Арис, отодвигаясь от стола. И ты такой скоро станешь. Виктория едва заметно улыбнулась мужу, положив руки на живот. А Алита как раз доела последний кусочек. Сидя лицом к саду, она пыталась разглядеть, в какую сторону ушли Розалия, с Илоной и нянечкой. И о заботливых матерях, грустно проговорил Арис, поднявшись с места. Пора проведать матушку. Пойдем, Алита. «Хорошо», — кивнула драконица, вставая. «Алита, я хочу показать тебе дворец», — ни с того ни с сего выпалила Клаудия. «Если ты не против», — уже более мягко добавила она. «Спасибо. Очень мило с твоей стороны», — буркнула Алита, понимая, что меньше всего хотела бы получить в качестве экскурсовода старшую сестру. «Встретимся у покоев матушки», — вкратчего проговорила Клаудия и вернулась к содержимому своей тарелке.